Глава седьмая. Изменница. Вернувшись в башню метачинов, я принялся разносить еду под мастерьем, дежурившим в подземных темницах. На первом ярусе дежурил Дрот. Его я навестил последним, потому что хотел поговорить с ним прежде, чем вернусь наверх. Голова моя все еще кружилась от мыслей о визитом к архивариусу, и мне хотелось рассказать о них Дротту. Но Дротта нигде не было видно. Поставив поднос вместе с четырьмя книгами на столик, я окликнул его и тут же услышал ответ из камеры неподалеку. Подбежав к ее двери, я заглянул в зарешеченное оконце на уровне глаз. Дрот был внутри. Он склонился над распростертой на койке клиенткой, изнуренной женщиной средних лет. Пол камеры был забрызган кровью. Северианты? — спросил, не оборачиваясь Дрот. "Я принес твой ужин и книги для Шатлены теклы, Тебе нужна помощь? Нет, все в порядке. Сорвала повязки, чтобы умереть от потери крови, да я заметил вовремя. Оставь поднос на столе, ладно? И если есть время, закончи за меня раздачу еды. Я колебался. Вообще-то ученикам не положено иметь дело с теми, кто отдан на попечение гильдии. Давай, давай. Всех-то дел рассовать подносы по кормушкам. Я принес еще книги Просунь сквозь кормушку и их. В какой то миг... Я ещё смотрел на него, склонившегося над мертвенно бледной женщиной на койке, затем взял оставшиеся подносы и принялся выполнять просьбу дрота. Большинству клиентов еще хватало сил подняться и принять передаваемую еду, но кое-кто не мог, и их подносы я оставлял у дверей. Дрот внесет после. По пути я видел нескольких женщин аристократического облика, но ни одна из них, похоже, не была шатленной теклой, недавно доставленной к нам экзультанткой с которой, по крайней мере, пока обращались почтительно. Она оказалась в последней камере, о чем я мог бы догадаться и раньше. Камера эта, в дополнение к обычной обстановке кровати, стулу и маленькому столику, была застлана ковром, а клиентка вместо обычного тряпья оказалась облачена в белое платье с широкими рукавами. Края рукавов и подол были здорово испачканы, однако платье до сих пор сохраняло особую элегантность. Чуждо для меня так же, как и для самой камеры. Она сидела, неотрывно глядя на огонек свечи, отражённый в серебряном зеркальце, но она должно быть почувствовала мой взгляд. Теперь я был бы рад сказать, что на лице ее не было страха, но сказав так, солгал бы. Лицо ее было исполнено ужаса, который она изо всех сил старалась скрыть. "Ничего, ничего", сказал я. Я принес еду. Кивком поблагодарив меня, Она поднялась и подошла к двери. Она оказалась даже выше, чем я думал. Голова ее едва не касалась потолка, а ее лицо, пусть скорее треугольное, чем округлое, сразу напомнило мне лицо той женщины, что была в некрополе с водолом. Наверное, из-за огромных темно синих глаз, окруженных голубоватой тенью, и длинных черных волос, очень похожих на капюшон плаща. Как бы там ни было, я полюбил ее сразу влюбился всей силой, с какой способен любить глупый мальчишка, но будучи всего-навсего тем самым глупым мальчишкой, не понял этого. Ее рука, бледная, холодная, слегка влажная и невообразимо узкая, коснулась моей, когда она принимала поднос. Еда обычная, сказал я. Пожалуй, ты можешь получить кое-что получше, если попросишь. Ты не носишь маски, проговорила она. Первое человеческое лицо здесь. Я лишь ученик. Маску на меня возложат только через год. Она улыбнулась, и я почувствовал себя совсем как тогда в атриуме времени, только только войдя в теплую комнату с чашкой чаю и печеньем. Рот ее был широк, а зубы узкие и очень белы. Ее глаза, глубокие, точно резервуар под сводом колокольной башни, заблестели. Извини, сказал я. Я не расслышал тебя. Вновь улыбнувшись, Она склонила на бок прекрасную головку, я хотела сказать, как рад видеть твое лицо, и спросила, буду ли я впредь иметь удовольствие принимать еду от тебя. Кстати, что это? Я здесь только сегодня, потому что дрот занят. Затем я хотел восстановить в памяти, что было на ее подносе. Она поставила его на столик так, что сквозь решетку не разглядеть, но не смог, хоть напряг мозг до предела. И наконец неуверенно сказал: Наверное, тебе лучше съесть ужин. Я думаю, если ты попросишь дротта, то сможешь получить что-нибудь получше. Люди всегда осыпали комплиментами мою стройную фигуру, но поверь, я ем словно дикий волк. Съем и это. Взяв со столика под нос, она повернулась ко мне, точно поняла, что без посторонней помощи мне не разгадать тайны его содержимого. Вот это зеленая лук парей, Шотлена, сказал я коричневые зернышки, чечевица и хлеб. «Шатлена? зачем эти формальности? Ведь ты мой тюремщик и можешь называть меня как захочешь. Теперь ее глубокие глаза просто лучились весельем. У меня нет желания оскорбить тебя, сказал я. Ты предпочитаешь, чтобы я называл тебя по-другому? Зови меня Теклый. Это мое имя. Титулы для формального общения, имена для неформального. Наша встреча как раз из неформальных. Хотя когда придет время моей казни, все формальности будут соблюдены. Да, с экзельтантами, как правило, поступают именно так. Тогда надо думать, будет присутствовать экзарх, если только вы впустите его сюда, в пурпурной мантии, и еще некоторые, возможно, войт и гино. Это на самом деле хлеб. Она ткнула в кусок пальчиком, таким белым Что мне показалось, будто хлеб может испачкать его? Да, ответил я. «Шатлене, конечно же, приходилось есть хлеб и раньше, не правда ли? Но не такой. Взяв тонкий ломтик, она откусила немного. Хотя и этот неплох. Ты говоришь, мне могут принести еду получше, если я попрошу? Думаю, да, Шатлена». Текла. Я просила книги два дня назад, когда меня привезли, но не получила их. Они здесь, сказал я. Со мной, Сбегав к Дроттову столу, я принес книги и просунул в кормушку самую маленькую. О, чудесно! А остальные, «Еще три, книга в коричневом переплете тоже прошла сквозь кормушку, но две другие, зелёная и фолио с гербом на обложке, оказались слишком широки. Позже дрот откроет дверь и передаст их тебе, сказал я тогда. А ты не можешь так ужасно видеть их сквозь эту штуку? и не иметь возможности даже дотронуться. Вообще-то мне не положено даже кормить тебя. Этим надлежит заниматься дроту. Но все же ты передал мне еду, и кроме того, это ты принес книги. Разве тебе не полагалось вручить их мне? Я смог лишь неуверенно возразить, потому что в принципе она была права. Правила, запрещающие ученикам работать в темницах, направлены на предотвращение побегов. Но ведь этой хрупкой Несмотря на высокий рост женщине, нипочем не одолеть меня, и таким образом беспрепятственно выйти наружу она не сможет. Я пошел к камере, где дрот все еще приводил в чувство клиентку, пытавшуюся покончить с собой, и принес ключи. Оказавшись в камере Теклы и закрыв за собой дверь, я обнаружил, что не в силах вымолвить ни слова. Я пристроил книги на столике, где из-за подсвечника подноса и графина с водой Почти не оставалось места, и остановился в ожидании. Я знал, что должен идти, но не мог сделать этого. Может быть, сядешь? Я присел на кровать, предоставив ей стул. Будь мы в моих покоях в обители абсолюта, я смогла бы предложить тебе куда больший уют. К несчастью, в то время тебя туда не вызывали. Я покачал головой. Сейчас мне нечем угостить тебя, кроме этого. Тебе нравится чечевица? Я не стану есть этого шотлена. Скоро время моего ужина, а здесь вряд ли достаточно и для тебя одной. Действительно, взяв с подноса перышко лука, она будто не совсем понимая, что с ним делать, проглотила его, как ярмарочный фигляр глотает гадюку. А что дадут на ужин тебе? Лук порей с чечевицей, хлеб и баранину. Ах, вот в чем разница. Палачи получают еще и баранину. Как же тебя зовут? Мастер палач «Севериан, Но это не поможет, Шатлена. Не будет никакой разницы. В чем?» — улыбнулась она. Ну, если ты подружишься со мной, я не могу выпустить тебя на свободу, и не стал бы делать этого даже если бы ты была моим единственным во всем мире другом. Но я и не думала, что это в твоих возможностях, Севериан. Тогда зачем же беседами со мной утруждаться? Она вздохнула, и радость исчезла с ее лица. Так солнечный свет покидает камень, на котором пристроился погреться нищий. С кем же мне еще беседовать, Севериан? Вот я поговорю с тобой некоторое время, несколько дней или пару недель, а после умру. Я понимаю, ты думаешь о том, что будь я в своих покоях, не удостоил бы тебя и взглядом, но ты ошибаешься. Конечно, со всеми не поговоришь, их слишком много вокруг. Но за день до того, как меня привезли сюда, я разговаривала с конюхом, державшим мне в стреме. Заговорил с ним от того, что пришлось ждать, но услышала от него много интересного. "На «Ну, ты больше не увидишь меня. Еду будет приносить Дрот. вот как? Спроси, не позволит ли он тебе делать это". Она взяла меня за руки. Ее руки были холодны как лед. «Попробую — "Попробую", неуверенно проговорил я. Попробуй. Пожалуйста, попробуй. Скажи ему, что мне нужна еда получше и что я хочу, чтобы приносил ее ты. Хотя я попрошу об этом сама. Кому он подчинен?» Мастеру Гюрло? Я скажу ему Дротту, правильно, что хочу говорить с мастером Гюрло. Ты прав, они не откажут. Ведь как знать, а может и освободить меня. Глаза ее заблестели. Я передам Дротту, что ты хочешь его видеть, сказал я, поднимаясь. Подожди. Разве ты не хочешь спросить, почему я здесь? Я знаю, почему ты здесь, ответил я, прежде чем закрыть дверь. Потому что тебя рано или поздно надлежит подвергнуть пытке, как и всех прочих. Да, жестоко. Но я сказал это без всякой задней мысли, как любой юнец, ляпнул первое, что пришло в голову. Но это было правдой, и поворачивая ключ в замке, я был даже рад тому, что сказал это экстальтанты попадают к нам часто. И первое время почти все понимают ситуацию правильно, так же как сейчас Шатлена текла. Но проходит несколько дней, а пыток что-то не видать, и тогда надежды берут верх над здравым смыслом. Клиенты начинают говорить об освобождении, рассуждать о том, что предпримут ради них друзья и родные, и что сделают они сами после того, как выйдут на волю. Один хочет уехать в свои владения и больше не показываться при дворе авторха, другой собрать отряд ланскнехтов и во главе его отправиться на север. И на дежуриющих в подземельях подмастерьев градом сыплются рассказы об охотничьих псах, далеких вересковых пустошах, местных потехах нигде более неизвестных, устраиваемых под сенью древних рощ. Женщины в большинстве своем мыслят много практичнее. Но и они со временем заговаривают о высокопоставленных любовниках, получивших отставку за месяцы или годы до сего момента, которые никогда не оставят их в беде, а потом о вынашивании ребенка или воспитании приемыша. после того, как для всех этих детей, которые так никогда и не появятся на свет, придуманы имена, как правило, наступает черед одежды. После освобождения непременно нужен новый гардероб, старое тряпье сжечь все обсуждают оттенки, изобретение новых фасонов, возвращение хорошо забытых старых, но в конце концов, и для мужчин, и для женщин неизменно наступает день, когда в камеру вместо дежурного с едой входит мастер Гюрвло в сопровождении троих, четверых подмастерьев и, может быть, следователя с фульгаратором. Поэтому мне хотелось по возможности оградить Шатлену Теклу от бесплодных надежд. Я повесил связку ключей на гвоздь, где-то обычно весело, и проходя мимо камеры, где дрот заканчивал отмывать кровь с пола, сказал ему, что Шатлена желает с ним говорить. Через день меня вызвали к мастеру Гюрло. Обыкновенно ученикам положено стоять против его стола, заложив руки за спину, но он велел мне сесть и сняв шитую золотом маску, подался ко мне, что должно было означать частную беседу на коротке. С неделю назад я посылал тебе к архивариусу. Начал он, я кивнул. И насколько понимаю, вернувшись с книгами, ты доставил их клиентке сам. Так? Я объяснил, как все вышло. Ну ничего страшного, не бери в голову. Я не стану назначать тебе внячие наряды и уж тем более раскладывать тебя на кресле и драть. Ты уже можно сказать подмастерье. Мне в твои годы и с альтернатором доверяли работать. Понимаешь ли, северян, штука то в том, что клиентка лицо высокопоставленное. Голос его понизился до шепота, — Со связями на самом верху. Я сказал, что все понимаю. Высоких кровей. Не из каких-нибудь там армигеришек. Повернувшись к полкам позади кресла, он порылся в беспорядочной груди бумаг и книг и извлек увесистый том. Имеешь представление, сколько на свете экзольтанских семейств? В этой книге перечислены лишь те, чей род еще продолжается. А чтобы с чести тех, чей род прервался, наверное, понадобилась бы целая энциклопедия и несколько экзольтанских династий, прерваны мной лично. Тот мастер Гёрлозах захохотал, и я засмеялся тоже. Здесь каждому семейству отведено по полстраницы, а всего страниц 746. Я понимающий кивнул. Большинство этих семейств не представлено при дворе никем. не могут себе позволить либо бояться. Эти все мелочь, но большие семейства обязаны. А в нужны конкубины, которые в случае чего станут заложницами. Но а уже не может крутить кадрили с пятью сотнями женщин. Наложниц поэтому всего около 20. Остальные проводят время в танцах и болтовне друг с дружкой. Афтарх видит раз в месяц, и то издали. Я стараюсь, чтобы голос не дрогнул, спросил вправду ли Афтарх делит ложа со всеми этими конкубинами. Мастер Гёрлозо закатил глаза и подпер подбородок огромной ручищей. Но ради соблюдения приличий нанимаются хобиты. Их еще называют тенями. Это обычные девчонки, внешне похожие на нанимающих их шатлен. Уж не знаю, где их берут но их обязанность этих шотленд подменять. Конечно, ростом-то они поменьше, хмыкнул он. Впрочем, лежа, видимо, разница в росте незаметна. Однако, говорят, будто частенько случается наоборот: хозяйки этих девчонок теней сами берутся выполнять их обязанности. Но ну, нынешний авторах каждое деяние Коева, можно сказать, слаще меда, на устах нашей почтенной гильдии, о чем ты никогда не должен забывать. Так вот, в его случае, как я понимаю, вряд ли хоть одна из наложниц доставляет ему удовольствие. "Этого я не знал, мастер", сказал я едва сдержав вздох облегчения. "Очень интересно". Мастер Герло склонил голову в знак того, что и он считает это интересным, и сцепил пальцы на животе. "Быть может, когда-нибудь ты сам станешь во главе гильдии, и тебе понадобится знать такие вещи". Будучи в твоем возрасте или, может, малость помладше, я воображал себе будто родом из экзльтантов. Но ну, бывает с некоторыми. Мне далеко не в первый раз вдруг пришло в голову, что мастер Гюрло и мастер Полимон тоже все знают о происхождении любого ученика и подмастерья, ведь именно они решали кого брать на воспитание. Конечно, точно сказать не могу, но по всем физическим данным В осаднике я явно гожусь, Да и ростом повыше среднего, несмотря на тяжелое детство. 40 лет назад, должен тебе заметить, ученикам приходилось гораздо тяжелее, чем нынче. Мне рассказывали мастер. Мастер Гурлов вздохнул. Такой звук иногда издают кожаные подушки, когда сядешь на них. Но с течением времени я понял, что предвечный, избрав для меня карьеру в нашей гильдии, действовал мне во благо. А ведь я вряд ли заслужил его благоволение в прежней жизни. Быть может, заслужу в этой. Мастер Гюрло замолчал, опустив взгляд, как мне казалось, к низу, к груди бумаг судебных отношений и досье клиентов на столе. Наконец, когда я уже приготовился спросить, нужен ли ему еще, он заговорил снова. За всю свою жизнь я ни разу не слышал, чтобы член нашей гильдии А ведь их на свете наберется около тысячи, был подвергнут пытке. Я ввернул в разговор общую фразу насчет того, что лучше быть жабой, прячущейся под валуном, чем бабочкой наоном раздавленной. Но ну, мы, принадлежащие гильдии, пожалуй, есть нечто большее, чем жабы. Но нельзя не отметить и вот чего. Я видел в наших камерах более 500 экзльтантов. Но никогда прежде не держал в заключении особ принадлежащих к узкому кругу конкубин, приближенных к самому автарху. Ашатлена текла принадлежит к нему. Ты только что намекнул на это, мастер. Он мрачно кивнул. Подвергнем мы ее пытки немедленно, Все было бы не так уж плохо, однако нет. Могут пройти годы. Она может и вовсе никогда Ее могут освободить, мастер. Она веск в игре Афтарха с Водолом. уж это-то известно даже мне. Ее сестра Шатлена Тее бежала из забители Абсолюта, чтобы стать любовницей Водола. Текла, по крайней мере, некоторое время будет одним из доводов в переговорах. Пока это так, мы должны содержать ее хорошо. Но тут важно не перестараться. Понимаю, сказал я. Мне было здорово не по себе. Ведь я не знал, что Шатлина Текла сказала дротту, о дрот мастеру Гюрло. Она просила о лучшей еде, и я уже отдал необходимые распоряжения. Просила она и о компании, а узнав о недопущении к заключенным посетителей, настаивала на том, чтобы ей позволили иногда беседовать хотя бы с одним из нас. Мастер Гюрло сделал паузу, чтобы отереть блестящее от пота лицо полой плаща. Я понимаю, Я был уверен, что в самом деле понимаю, что последует за этим. Она видела твое лицо и посему попросила, чтобы это был ты. Я ответил, что ты будешь сидеть при ней, пока она принимает пищу. Твоего согласия не спрашиваю, не только потому, что ты подчинен мне, но и потому, что уверен в твоей лояльности. Прошу лишь соблюдать осторожность и не послужить причиной ее неудовольствия. Равно как и источником чрезмерного удовольствия, сделаю все, что смогу. Я сам подивился твердости своего голоса. Мастер Гюрло улыбнулся так, словно я снял с его плеч тяжкий груз. Ты амен северян, амен, несмотря на молодость. У тебя уже были женщины. В обычае учеников было беседуя между собой сочинять на этот счет разные небылицы, но я разговаривал с мастером И потому отрицательно покачал головой. Ни разу не было ведьм? Ну, может, оно и к лучшему. Сам-то я в твои годы всем этим вещам уже выучился, но пожалуй, не стал бы посылать к ведьмам кого-то еще наподобие меня в то время. Возможно, Шатлена захочет, чтобы ты согрел ее постель. Не вздумай делать этого. Ее беременность может надолго отодвинуть применение пытки и принести бесчестие гильдии. Понимаешь? Я кивнул. Мальчишки твоих лет всегда озабочены на этот счет. Я распоряжусь, чтобы кто-нибудь свел тебя туда, где такие хвори вылечиваются мигом. Как пожелаешь, мастер. Что? Ты даже не благодаришь? Благодарю тебя, мастер, сказал я. Гёрло был одним из самых сложных людей, которых я знал. То есть сложным человеком, который старается быть простым. То есть необычным простым человеком. А каким представляет себе простого человека сложный, как придворный вырабатывает для себя обличие блестящее и таинственное, нечто среднее между мастером танцев и тонким дипломатом с налетом бритёрства в случае нужды, так и мастер Гюрло старательно лепил из себя мрачное, неповоротливое создание, какое ожидают увидеть персивант или бейлев, вызывая к себе главу гильдии палачей. Однако на свете нет качеств присущих настоящему положу в еще меньшей мере. В целом же, хотя все составляющие характера мастера Герло были такими, какими и должны быть, ни одна из них не подходила к прочим. Он крепко пил, так как по ночам его мучили кошмары. Но кошмары эти приходили именно тогда, когда он пил, как будто вино, вместо того чтобы наглухо запереть двери его сознания, распахивало их настежь заставляя его весь остаток ночи провести на ногах в ожидании первых проблесков солнца, которые изгонят призраки из его огромной каюты, позволят ему одеться и разослать по местам подмастерьев. Порой он поднимался на самый верх башни, на артиллерийскую платформу и ждал первых лучей солнца там, разговаривая с самим собой и глядя вдаль сквозь стекло, которое говорят тверже кремня. Он единственный в гильдии, считая и мастера Полимона Не боялся обитающих там сил и невидимых уст, говорящих порой с людьми или с иными невидимыми устами в других башнях. Он любил музыку, однако слушая ее, прихлопывал ладонью по подлокотнику и притопывал ногами в такт, причем тем сильнее, чем больше нравилась ему музыка. А особенно его любовью пользовались сложнейшие и тончайшие ритмы. Ел он помногу, но очень редко читал только тогда, когда полагал, что его никто не видит. Навещал некоторых клиентов, включая одного с третьего яруса, и беседовал с ними о материях, в которых никто из нас подслушивавших в коридоре не мог понять ни оза. Глаза его блестели ярче, чем у любой женщины. Он делал ошибки в произношении самых обычных слов. Уртикарный, фолопиев, бордеро, я не в силах описать Сколь плохо он выглядел, когда я не так давно вернулся в цитадель, и сколь плохо выглядит он сейчас.